Глава 22а Опознав находку, группа Мика принялась ликовать. Ну, еще бы. Несколько минут назад они спасались с бегством от преследователей. Пусть группу и уничтожил Кы. Никто не сомневался, что по их следу пойдет другая. Планировали жить, как звери, постоянно прячась и ожидая нападения врагов, а тут такое. Прибыла подмога. И не просто подмога, как говорят сами вояки, кавалерия. Микс командовал всей группе немедленный привалы и, прямо возле раскаленного куска корабля, развернул свою хитрую технику. Теперь-то можно было не прятаться и дать сигнал на полную мощность. Вспышки в небе рукотворные звезды то и дело зажигались и гасли. На орбите шел бой. А значит, нужно дать знак, обозначить себя. Мало ли, как этот самый бой повернется. Миг хоть и был ярым оптимистом, но всегда старался готовиться к худшему. Раскинув дополнительные солнечные панели, Миг запустил систему и при помощи кодированных сообщений отбил, что у него тут группа под эвакуацию с ценным грузом. Скинул свои координаты. Ответ пришел незамедлительно. «Ждите на точке, вызываем корабль, уточните количество пассажиров». Миг отбил, что их четверо, и пошел радовать остальную группу, что перемещение на безопасный склад отменяется, и вместо этого они сидят тут, охраняя передатчик, и ждут, когда за ними прибудет автобус. Впрочем, скучать им не пришлось. Ожидание их скрашивало светопредставление в небесах. Вспышки протонных корабельных излучателей было видно прекрасно, даже несмотря на дневное время, а падение в атмосферу, объятого пламенем корабля чужих, было встречено радостными воплями всех наблюдавших. Ну, понятное дело, что всех, кроме Артура Биркина. Впрочем, тот, кажется, смирился со своей участью. Во всяком случае, уже не выглядел так, будто его вот-вот на эшафот будут вести голос постоянно наблюдавший за профессором, подметил изменения на лице пленника и в свойственной ему издевательской манере поинтересовался. «Эй, профессор, а ты чего не печален, как девственница, проданная толпе дикари? Вроде как твои же отгребают на орбите!» «Никакие они не мои!» — буркнул тот о ну, как же не твои? Ты ведь продался этим тварям. Ты их подстилка. Ну так вон, любуйся, как твоих хозяев наши колошматят». «Я никому не продался. Я действовал во благо человечества». «Ага, мне одна шаболда тоже рассказывала, что просто дарит любовь тем, кто в этом нуждается». Полос весело заржал. «Даже слушать противно», — буркнул Биркин а ведь когда ты наверняка был культурным, цивилизованным человеком. — Слышь, я не по своей воле оказался тут, — прошипел Полос. — А благодаря тебе и таким, как ты, благодители хреновы. На это профессору ответить было нечего. — Ну, так чего ты такой спокойный? — продолжал приставать к нему Полос. — Я бы на твоем месте ногти до самых локтей себе сгрыз. «Мне, в принципе, ничего не грозит», — пожал плечами Биркину. «Или вы всерьез думаете, что меня станут пытать раскаленными клещами и убьют?» но голос смутился. Похоже, он и впрямь предполагал что-то подобное. «Наивный», — усмехнулся Биркину. «Сейчас вы передадите меня командующему операцией офицера, после чего операцию свернут». Меня отвезут на какую-нибудь секретную базу, где высокопоставленные люди будут меня пугать, чтобы я начал работать на ВКС. Но я и так готов. Как и сказал, моя работа пойдет во благо человечества. Мои достижения станут достижениями всей расы, и они это понимают в отличие от вас, мой дорогой недалекий друг». Биркин аккуратно постучал себя по виску. «То, что хранится здесь, намного ценнее, чем десяток кораблей с экипажами, и я сумею выторговать себе как минимум сносные условия, а потом улучшу их, и никто ничего мне не предъявит. Мозги, мой одичавший друг, вот что самое ценное в этой войне» так что будет у меня и новая лаборатория и продолжу я свою работу а всякие тупые дикари вроде вас не будут мне докучать К слову о ваших спасителях готов поспорить что получив меня вкс улетит слишком рискованно тратить время на эвакуацию дикарей и ваши приятели как там их тапок и без если не ошибаюсь «Они останутся здесь, потому что никто не полетит их вытаскивать. Неоправданные потери ВКС не нужны». «Да Мик, скажи ему!» — взвал Полос. «ВКС сюда прибыли как раз, чтобы спасти людей. Ведь так? Так?» Мик потупился. Он и сам уже какое-то время обдумывал, как обосновать необходимость спасения хотя бы тапкой беса. Вряд ли ВКС пришлет сюда такие уж большие силы, скорее диверсионную группу. Ну а после того, как Мик увидел эмблему восьмого флота, окончательно убедился, что сюда, к пеклу, точно не прислали транспорт для эвакуации. В восьмом флоте таких нет. Весь восьмой флот создан, по большому счету, для быстрых рейдов, тихих операций и точечных ударов. Это диверсанты, шпионы, а не полноценный ударный флот. «Идет война, а вся эта операция, как Мик догадывался, личная авантюра одного его знакомого, так что назов Мика прибыли несколько быстрых и легких кораблей, которые удержать планету в случае, если подойдет враг, не смогут. Да, огневой мощи там достаточно, чтобы завалить крейсер, но для обороны планеты этого недостаточно». Да и вместимость жилых отсеков минимальна. Так что никакого кавалерийского налета с захватом не выйдет. Будет спецоперация. В лучшем случае они захватят станцию, внутри которой расположены лаборатории и все. А еще он пришел к крайне безрадостному выводу. Командир операции просто не станет гробить своих людей ради каких-то там наемников или дикарей, живущих на этой богом забытой планете. И авторитета Мика вряд ли хватит, чтобы это изменить. Но тут уже придется импровизировать на ходу, и один козырь у Мика все же в запасе был. Вот только хватит ли его? Прошло почти полтора часа, прежде чем в небе появилась черная точка, быстро выросшая в размерах и превратившаяся в десантный катер Т-300. Это новое поколение десантных кораблей, которые должны были заменить давно устаревшие метеориты. Катер падал вниз и остановился лишь за мгновение до удара, зависнув всего в нескольких метрах над поверхностью планеты, подняв огромное полевое облако вокруг себя. мика и остальные вынуждены были отвернуться от волны песка и пыли, полетевшей в них. А когда вновь повернулись, корабль уже приземлился, точнёхонько возле передатчика Мика. Задняя десантная парель не успела коснуться песка, как из шаттла, как чертики из табакерки посыпались космодес немедленно взявшие на прицел всю компанию Мика и его самого. Старший отряда, на броне которого была эмблема незнакомой Мику бригады и значки, обозначавшие его звание, командор прорычал. «Всем на пол, руки за голову! Кто из вас Мик?» «Я». Подал голос Миг, при этом выполняя приказы вояки. Космодессы юмора вообще не понимают. Лучше подчиниться и потом, уже обозначив себя, наезжать на солдафона, пытаться качать права сейчас, себе дороже. «Идентификатор, код доступа 7», — рыкнул вояка. «Личный номер J3QQ4H7H2V2HCH4M3HK86M8VW. Выполняю сверхважное задание. Обладаю полномочиями уровня А2. Здесь сверхважный пленник». Он ткнул в бирки на пальцем. «Остальные – моя спецгруппа». «Их идентификаторы», – приказал командор. «Проверяйте мой, затем уже поговорим о них». Отрезал миг. Офицер открыл забрало и недоверчиво поглядел на адитова в бедуинские одежды аль корона щеголяющего неоновыми вставками в броне полоза, рядом с которым лежал сорванный со станины пулемет. Затем командор перевел взгляд на здорово побитого, перемазанного высохшей грибной слизью Биркина и совершенно честно ответил. «А по-моему, вы группа бандитов, укравших передатчик у нашего агента» вы «Уверен, командор». Тот нахмурился. «Последний приказ полковника Торма звучал, как вытащить с планеты моего агента. Ни о какой группе речи не шло». «Так подождите». миг был приятно удивлен. «Операцией командует полковник Торма из 14-го отдела флота. Прекрасно, свяжите меня с ним». «К сожалению, туда еще не проложили линии связи». «Вы издеваетесь?» «Да, немного», — хмыкнул офицер. «Во время штурма космической станции полковник Торм погиб смертью храбрых». «То есть... как?» — опишел Мик. «А клон Санд...» Тут он сам себя оборвал. На клонирование требовалось время, но... Он своими глазами видел, как действует оружие чужих. Видел, какие пушки они используют. Вполне возможно, что Торма не просто убили, а сожгли вместе с Чипом. Мик тяжело вздохнул и спросил. «Хорошо. А кто сейчас старший офицер?» Командор посмотрел на Мика и с грустным вздохом ответил. «Боюсь, сэр, что я. Так что у нас с вами проблема». В этот момент один из его подчиненных, остававшихся в десантном шаттле, высунулся и сообщил. «Командир, у нас на радаре три неопознанных авиацели класса А и почти пять десятков целей класса Б и С. Дистанция 2ПЕ, север. И быстро приближаются. Надо сваливать, Кураж!» Командор, которого как только что понял Мик, звали Кураж, и еще раз оглядел группу встречающих и принял решение. «Значит так, все на борт!» «Мудрое решение, командор Кураж. Спасибо!» Облегченно выдохнул Мик. «Рано благодарить», — осадил его космодес «До подтверждения ваших полномочий вы будете числиться пленниками. И если, не дай вам боги, вы соврали, то я просто выкину всех вас четверых в открытый космос. На станции хватает разгерметизированных отсеков. Какие-то диверсанты рванули внутри нее свой корабль, выворотив наружу практически половину складских модулей и повредив энергоотсеки». «Забавно». Усмехнулся Мик. «Что именно?» «На станции хулиганили как раз мы, я и моя группа. Не думал, что мы там столько разрушений после себя оставили». «Мы?» — переспросил командор. «Я и моя группа, часть которой, вероятно, захвачена противником». «Даже так?» — космодес явно был удивлен. «Именно так», — кивнул Мик. «И мне нужна ваша помощь. Мои люди в плену и...» «Об этом мы с вами поговорим после того, как Центр подтвердит ваш статус. Так что сложите оружие, деактивируйте броню и не оказывайте сопротивления». Командор повернулся к своим бойцам и приказал одному из них. «Куча, башкой за них отвечаешь. Ты и твоя МТГ. Понял? Если будут буровозить или дурить, вали хрен всех». «Есть!» — откликнулся здоровяк. Полос попробовал было вякнуть что-то, но одного взгляда и хватило, чтобы прервать его неначатую тираду. Мик первым выполнил требования космодесов, за ним то же самое проделали остальные. После этого прибывшие бойцы схватили их и поволокли к кораблю. Стоит отдать им должное, были они довольно вежливы, не только аккуратно собрали все пожиткие группы, но и не стали вязать всех наручниками, ограничившись тем, что просто рассадили каждого из людей Мика между двумя крепкими парнями в штурмовой броне. «Блин, Мик, что это за дилетанты? Вот были бы тут тапок и бес, их бы хрен так завели. Будь они тут, все это мясо рыдало бы и умоляло бы». Полос явно не был в восторге от происходящего и зачем-то решил подразнить конвоиров. «Заткнись уже, Полос», — приказал Миг, — «это полетишь в наручниках». Пилот десантного бота был тем еще психом. Поднимая боевую машину вверх на орбиту, прежде чем отправиться к кораблю, он успел разок зайти на противника, разрядил бортовые пушки дважды и тут же доложил о результате. «Эй, командир, одной вражеской лоханкой меньше!» «Пучок, я тебя в технике отправлю!» Грозно заявил Кураж, но это было напускное. В голосе Куража явно не присутствовало ни малейших признаков раздражения, и пилот это знал. «Да ладно вам, шеф, ну не улетать же просто так, пусть козлы знают, что такое ВКС!» «Поэтому, Пучок, ты до сих пор на ботах летаешь, а мог бы командовать эсминцем!» В гробу видал я эти корыта. это малышка — все, что мне нужно. Как знаешь, включи-ка нам внешние камеры. Поглядим, что вокруг происходит. Наши долбят чужих. Что же еще?» Откликнулся пилот, но приказ все же выполнил. Выход на орбиту уже никого не впечатлил. Последнее время любоваться космосом за пределами планеты им доводилось уже трижды. Хотя кое-какие изменения все же были, все видимое пространство вокруг планеты было усеяно кучей обломков. Станция, раньше безмолвно висевшая в темноте, сейчас была подсвечена со всех сторон, а возле нее висел корабль, совершенно точно не принадлежавший чужим. Длинный корпус, состоящий больше, чем наполовину из двигательного отсека, чем-то напоминал молоток с широкой ручкой». В роли ударной части молотка были орудийные отсеки главного калибра. Дальше шла рукоятка жилых палуб, расширяющаяся посередине и увенчанная сверху радарным постом. Две выносные артиллерийские палубы в форме загнутых вниз крыльев крепились к верхней части жилой палубы, а сразу за ними начинался блок двигательных систем. «Наши ней!» — сказал один из бойцов. «Красив, правда?» Без сомнения. Кивнул Мик. Навёхоньки. Я таких раньше не видел. Что это? Корвет? Он самый. Кивнул Кураж. Проект совершенно новый. С виду приличный кораблик, но, честно говоря, я предпочел бы пусть и старый, но ударный крейсер. Но, к сожалению, крейсер сюда быстро не добрался бы. Пришлось решать либо лететь быстро, либо с приличной огневой мощью. И я бы предпочёл второе. «Почему так?» «Один из кораблей чужих, прикрывающих станцию, да и сама станция, оказались крепкими орешками. Мы потеряли один из эсминцев, второй сейчас за станцией, пристыкован, в процессе ремонта, но пока не боеспособен». «Ясно». Катер легко, как по ниточке, подошел к нижней части Энея, где его подхватили манипуляторы и внесли в транспортный дек. Крыло к крылу там стояло еще два таких же. Мика и остальных сопроводили в стандартные камеры гауп гауптвахты, где и рассадили по одному. Кураж отдал распоряжение, и пленникам принесли воду и еду. Стандартные армейские пайки, изрядно набившие Москомину еще на пекле. «Ну, и сколько нам тут сидеть?» — спросил Полос. «Не думаю, что долго», — успокоил его Мик. Он оказался прав. Всего несколько минут, и в отсеке появился офицер в ранге Старлея. Он отдал и ИИ ИИ-команду, и все камеры, кроме той, где находился Биркин, открылись. «Прошу, господа, вас ждут в брифинг-зале. Ваш статус и личность подтверждены, так что командор снял с вас все ограничения и готов выслушать. Следуйте за мной». Брифинг-зал корабля был сугубо функционален. На крупных машинах вроде линкора это был бы полноценный инфоцентр с кучей удобств и прочего. Тут же была металлическая стена с голографическим дисплеем во всю ширь и два десятка железных стульев напротив. Кураж сидел на одном из них, развернув перед собой карту звездной системы. «Где ин миг? Не буду извиняться за арест. Вы сами все должны понимать». Заявил он, глядя Мику в глаза. Тот лишь кивнул. «Итак, Дин Мик, командование крайне сильно заинтересовано в вашем пленнике. Мне приказано в максимально сжатые сроки организовать его доставку на базу флота. Через десять часов мы закончим ремонт эсминца, закончим погрузку ценного оборудования и документации со станции. После этого мы должны будем немедленно отбыть». С этими словами Кураж уставился на мика «Командор, не смею оспаривать приказы вашего командования, но... Если у нас есть еще время, мне нужно вытащить с планеты двух моих людей. Где они находятся?» «Предположительно, в городе скайсити Это фактически местная база робот-экса, так что там можно не церемониться, плюс взять несколько ценных языков» к примеру лаборантов и ассистентов биркина которые уже у нас или высокопоставленных менеджеров робот экс уверен у них будет что сказать ваши сб значит берем языков спасаем ваших людей и устраиваем от корпораам хмыкнул кураж ну можно обойтись и без ада тогда не интересно кровожаддно усмехнулся кураж «Не можем забрать отсюда людей, хотя бы облегчим им жизнь, перебив этих паразитов из Робот-Экс. Никто не против?» Последний вопрос он адресовал находящимся в помещении офицерам. «Хороший корпорат, дохлый корпорат», — заявила миниатюрная девушка с короткой стрижкой. «Теперь наш черед устроить Легансу», — заявил здоровяк, которого звали Куча. «Значит, решено», — кивнул Кураж. Готовимся к десанту. Итак, где этот ваш Sky City находится?